В целом множество стихов «Непорочное материнство Марии» сравнивается с переходом Иудеями Красного моря. Например, в стихе «В море чермнем неискусобрачной невесты образ написася иногда» говорится «Море по прошествии Израилеве прибыть непроходно, непорочное по Рождестве Иммануилове прибыть нетленно».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 в отношении забот о трудящихся, охраны матери, борьбы с властью наживы. наше революционное время небывалое и незабвенное время с надолго навсегда остающимися приобретениями. Что же касается до понимания жизни, до философии счастья, наслаждаемой сейчас, просто не верится, что это говорится всерьез, такой-то смешной пережиток. Эти декламации о вождях и народах могли бы вернуть нас...